Впрочем, на самом деле все было не настолько уж плохо. В конце концов, в настоящий момент марксизм считался одной из самых проработанных в мире экономических теорий и вполне соответствовал этому званию. Проблемы начались позже, когда он был объявлен единственно верным учением, то есть вершиной всей научной, политической и экономической мысли человечества, выше которой ничего быть не может. В принципе, вполне объяснимая ошибка куда позже марксизма таковой вершиной был объявлен либеральный демократический капитализм. Мистер Фукуяма свой труд так и обозвал. Конец истории. Сноска. Конец истории и последний человек. Вышедшая в 1992 году сразу после краха СССР книга влиятельного американского философа, политического экономиста и писателя японского происхождения Фрэнсиса Йосихиро Фукуямы которой он заявляет, что века страданий и поисков позади, и человечество наконец-то нашло наилучшую форму своей организации, непременно ведущую ко всеобщему счастью. Основной проблемой было то, что 7 ноября марксизм, как чертик из табакерки, выскочил из кружков и вышел на улицы. Начав движение в сторону уже однажды закончившегося катастрофы утверждения – Учение Маркса всесильно. Кроме того, сыграла роль тщательная зачистка политического поля, когда после покушения на меня жандармы выметали уже не просто террористические, а вообще любые идеологические организации. Это, естественно, вкупе с немного другим устройством экономической и общественной жизни страны и бурным промышленным ростом принесло свои плоды позволив нам прожить практически безмятежное в политическом плане десятилетие. Но как ни загоняй Джина в бутылку, рано или поздно он оттуда вырвется. Что сейчас и произошло. Хотя и не совсем так, как можно было ожидать. Ибо рабочие выступили с не совсем свойственными марксистам лозунгами. От этих ребят скорее можно было бы ожидать экономических требований. Как позже выяснилось, Дело было в том, что на тот момент марксисты со своими кружками экономической грамотности оказались у нас практически единственной организованной структурой, имеющей некоторое влияние в рабочей среде. А нашим денежным мешкам пока еще страшновато было не просто языки чесать в клубных или ресторанных кабинетах, а создавать некую политическую организацию. Вот они и вошли, так сказать, в сговор – чтобы, как пафосно выразился барон Федор Кноп, всколыхнуть болото, в которое превратилась российская общественная жизнь после того, как клика Романова подгребла под себя всю власть в стране. При этом жаждавшему власти купечеству, банкирам и промышленникам тут отводилась роль кошелька, а господам марксистам – руководящей и направляющей силы рабочего движения. Господа денежные мешки снова наступали на те же грабли, полагая себя умнее всех и считая, что здесь и сейчас, как и всегда, кто платит, тот и заказывает музыку, а ежели что пойдет не так, все можно списать на инициативных господ марксистов. Марксисты же тоже считали, что уже выросли из коротких штанишек, которыми являлись кружки экономической грамотности и теперь готовы заявить о себе» а что это будет делаться на деньги тех самых денежных мешков, с кем они вроде как собираются бороться. Так что ж, Маркс же писал, что капитализм сам роет себе могилу, создавая и умножая численность собственного могильщика, рабочего класса. Так что все по теории. Помимо прочего, две эти противоположности объединяла ненависть ко мне, как к явлению самим своим существованием опровергавшему множество идеологических догм. Скажем, о вырождении старой аристократии. То есть то, что председателем Совета Министров Российской империи является член императорской фамилии и ближайший родственник государя, действовало на господ промышленников как красная тряпка на быка. Ни уровень компетентности, ни успехи в промышленной и социальной политике, ни победа в русско-японской войне – Как для господ Ходорковских местного разлива, так и для господ вооруженных самой передовой и единственно верной на все века экономической теорией аргументами не являлись. Все застили жажда порулить и идеалы демократии, народовластия и правды, ярким примером которых одни видели Французскую республику и САСШ, где все политические процессы уже давно находились в руках крупного капитала – а другие – некую гипотетическую страну, построенную в точном соответствии с постулатами их теорий. Короче, все как в стихотворении, известном в интернете моего 21 века. Мы в мир принесем чистоту и гармонию, он будет купаться у нас в красоте, здесь женщины пляшут, там бегают кони, поверьте, мы знаем дорогу к мечте. Все будет проделано быстро и слаженно. Так это не трогать, это заряжено. В принципе, да и бог бы с этим. В конце концов, я уже достаточно сделал для того, чтобы даже при самом катастрофическом развитии событий Россия вышла из всех испытаний куда более сильной, чем в прошлый раз. Даже если теперь все пойдет по тому же самому сценарию, что и в той истории, что здесь знал только я. И уровень грамотности населения у нас сейчас уже превышал 60%. В среднем, то есть с учетом присоединенных лет 40-50 назад южных мусульманских окраин. И станочный парк был раза в 4 больше, чем к 1917 году в моей истории. Да и население у нас здесь изрядно прибавилось. То есть даже если страна понесет все те же потери, которые она понесла в моей истории, все равно даже после отделения Финляндии, Польши, Бессарабии и западных областей Украины и Белоруссии Новообразованный Советский Союз превзойдет по численности населения Российскую империю 1913 года, но другого варианта реальности. А по сохранившемуся промышленному потенциалу, если и уступит ей, то не в семь раз, а гораздо меньше, раза в полтора. То есть, пойди здесь все так, как и в моей истории, у Сталина не будет необходимости проводить новую индустриализацию». А если учесть, что у нас тут и уровень медицины куда выше, то и потери как от войны, так и от эпидемий ТИФа и Испанки здесь могут оказаться значительно ниже. Испанский грипп или испанка был, вероятнее всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. В 1918-1919 годах за 18 месяцев от испанки умерло 50-100 миллионов человек. Или... 2,7-5,3% населения Земли. Было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв. Но меня просто взбесило то, Как эти люди, прикрываясь самыми высокопарными лозунгами, попытались в преддверии войны перетянуть одеяло на себя? Блин, ну нельзя! Нельзя ни накануне, ни во время сильных потрясений раскачивать государственную лодку! Ибо это есть не что иное, как откровенное предательство! Поэтому по окончании расследования я приказал ничего не предпринимать. Они сами выпустили Джина из бутылки – пусть сами и расплачиваются. Помните, как в анекдоте «Дорогой, мама упала в бассейн с крокодилами». «Дорогая, твои крокодилы, вот ты их и спасай». Самым сложным в воплощении этого решения в жизнь оказалось удержать за штаны Николая, крайне возмущенного подобным вероломством. Он жаждал поквитаться и с марксистами, и с промышленниками. И мне пришлось несколько вечеров подряд во время своих докладов успокаивать государя и разъяснять ему последствия жестких действий с его стороны, если они будут предприняты. Хотя я и себя-то с трудом сдерживал. Ох, как тянуло рубануть шашкой! Впрочем, возможно, вероятность войны для затеевших все это являлась неочевидной. Ну, вывернулись же как-то в 1911-12 годах. А тогда еще опаснее было, на самой грани балансировали. Сейчас же все спокойно, даже благостно. Как бы там ни было, мои усилия не пропали в туне. Николай согласился с доводами, и ситуация начала развиваться так, как я и рассчитывал. следующие четыре месяца события шли по нарастающей. 20 декабря перед Рождеством состоялась мощная демонстрация, на которой помимо политических уже зазвучали и экономические лозунги, причем такие, каких я и ожидал от марксистов, об увеличении заработной платы, об улучшении условий труда, об открытии бесплатных столовых и создании заводских больничных касс, как это сделано на наиболее прогрессивных предприятиях. И вот ведь парадокс-то! В число этих наиболее прогрессивных предприятий входили все мои заводы и фабрики с копом. И бесплатные столовые, и заводские страховые, и больничные кассы у такого монстра, как я, уже давно имелись и эффективно работали». А вот для некоторых господ из числа тех, кто после бурных экзальтированных дебатов в дальних комнатах английского клуба и отдельных кабинетах Данона и Яра составил комплот против романовской клики, такой поворот дела оказался неожиданным и сильно нежелательным. Эти господа Ходорковские местного разлива и власть-то собирались забрать себе для того, чтобы больше получать, а не для того, чтобы делиться». И тут такой пассаж.